242. сорок Матерь Агни-йоги. «Новой стране надо принести плоды пространственной мысли, собрав их для нее. Не все могут собирать, но могущим задача силы к тому приложить. Родной стране надо принести не только цветы сада М, но и плоды его, плоды практического, приложимого к жизни знания. События идут во времени». имея целью подготовить сознание людей к принятию учения жизни. То, что поднимается от земли рукою человеческую, достигнув известной высоты, сольется с тем, что вверху. Невидимое, духовное, земным, материальным, сольется в едином понимании жизни. Так наступит объединение миров.